Глава вторая. «Зеленый шар» Гудвина. Вардал почти угадал. Лили была его двоюродной племянницей. Оказалось, что старшие братья Вардала давно покинули Плакучие Ивы и переехали жить в другие места. Долгие годы их родной дом стоял заброшенным. Но четыре года назад в Плакучие Ивы пришла какая-то старушка и принесла в корзинке крошечную девочку. Она направилась к деревенскому старости и поставила корзину с младенцем на пороге его дома. «Эту девчушку зовут Лилия», — прошамкала старушка беззубым ртом. «Ее отцом был старый Сант, который жил когда-то в плакучих ивах. Однажды на деревню, откуда я родом, со стороны болота, надвинулся черный туман. Все сельчане заболели и умерли. Только я одна чудом выжила. Перед смертью сант попросил отнести свою дочку в плакучие ивы. Мол, здесь о ней позаботятся. А теперь прощайте». Старостый глазом не успел моргнуть, как старушка исчезла. — Колдовство! — пробормотал перепуганный Арзал. — Ну, а что ж теперь делать с этой девочкой? Арзалы были очень добрыми людьми, и все наперебой стали предлагать свою помощь. У меня есть уже четыре девочки, а для ровного счета мне хотелось бы иметь пятую, — говорила одна женщина. — Из чего захотела? — возражала другая сельчанка. — У меня пять мальчишек, а дочки я до сих пор не могла родить. Неужели лучше меня кто-то сможет позаботиться об этой бедняжке Лили? Спор между деревенскими женщинами разгорелся не на шутку, увидев это, староста забеспокоился. «Эй, потише!» — прикрикнул он на женщин. «Чего разгалделись? Девочку напугайте! Раз уж вам всем так хочется позаботиться о дочке Санта, то давайте сделаем так. Лили будет жить по одному месяцу во всех домах по очереди, а когда она подрастет, то сама решит, где ей хочется остаться». Мудрое решение староста всем понравилось, и с той поры за Лилии ухаживали все деревенские жители, словно за родной дочерью. Но когда Лили исполнилось пять лет, она вдруг заявила, «Спасибо вам всем, я вас всех очень люблю, но жить я буду в доме, где когда-то родился мой папа». Сельчане удивленно переглянулись, «Но ты же еще совсем маленькая», — запротестовал староста, — «разве ты сможешь жить одна?» «Смогу», — упрямо наклонила голову Лилия. «Ну, давай мы хотя бы отремонтируем твой старый дом», — предложил деревенский плотник. Но Лили и на это не согласилась. «Скоро приедет мой дедушка, и он все починит», — заявила девчушка и захлопнула за собой дверь старого дома. Все только руками развели от удивления, откуда Лили взяла, что у нее есть дедушка. «Странная она все-таки девочка». Не прошло и трех месяцев, как в плакучие ивы пришел Вардал. Узнав историю своей двоюрной племянницы, он поначалу очень удивился, а потом страшно обрадовался. «Выходит, я не зря ушел из изумрудного города», — подумал он с любовью, глядя на Лили. Нечего и говорить, что девочка тоже очень полюбила своего двоюродного дядю. Конечно же, она стала звать его просто дедушкой, а он Лили — внучкой. Лили оказалась необычной девочкой. Ее нельзя было назвать красивой, но она обладала удивительным голосом. Даже птицы замолкали, пораженные ее чудесами. Пением А еще Лили умела замечательно танцевать, так как не могла танцевать ни одна другая девочка в деревне. По вечерам она надевала красивое шелковое платье и вместе с Вардалом шла на деревенскую площадь. Вардал начинал играть на дудочке, а Лили танцевала весь вечер напролет. На эти представления очень любили ходить все деревенские жители. «До чего же Лили талантливая девочка?» — говорили они кто с радостью, а кто и с завистью. Но еще больше Лили любила переодеваться в разные одежды и изображать самых разных людей, старух, мальчишек и даже взрослых мужчин. У Лили был редкий артистический дар. В «Зеленой стране», увы, не было театров, но бродячих артистов и музыкантов хватало. Без них не обходилась ни одна большая ярмарка. Так прошло пять лет. Вардал был счастлив, как никогда в жизни, а такой внучке, как Лили, он прежде и мечтать не мог. Он часто думал, сколько же дорог я прошел в волшебной стране, сколько повстречал людей, сколько увидел разных чудес. А счастье нашел в своем родном доме, в одной единственной девчушке. Может быть, и с Гудвином случилась та же история. Я-то до сих пор считал, что он заперся в замрудном дворце из-за того, что его характер стал с годами портиться. А на самом деле он просто загрустил от одиночества. Кто знает, может быть, у Гудвина нашлась такая же чудесная внучка. Может быть, он снова стал добрым и веселым человеком. Но вскоре Вардал заметил одну странную вещь. Проходили годы, а девочка почти не росла. Ее сверстники уже стали юношами и девушками, а Лили выглядела лет на десять, не больше, Сельчане стали озадаченно перешептываться, глядя вслед Лили, дело пахнет колдовством, наверное, всему виной тот самый черный туман, о котором говорила странная старуха. Надо держаться от Лили подальше, а вдруг она возьмет, да и превратится в старую ведьму или в какого-нибудь страшного зверя. Лили тоже замечала, что не растет, она перестала петь, танцевать, часто плакала, сидя на берегу реки, а однажды она пришла к квардалу и спросила, «Дедушка, почему я не расту?» Вардал грустно покачал головой. — Нет, ты, конечно же, растешь, но только очень медленно. — Может, меня кто-то заколдовал? — испуганно спросила Лили. — Не знаю, милая, — развел руками вордал. Может, и так, но только я не смогу расколдовать тебя, ведь я же не волшебник. Лили всхлипнула и закрыла лицо руками, а потом вдруг радостно воскликнула. — Дедушка, какие же мы оба глупые! Мы же совсем забыли, что в нашей стране живет великий волшебник Гудвин! — «Ты столько раз рассказывал, как вы вместе строили изумрудный город. Наверное, Гудвин очень любит и уважает тебя. Неужели он откажется мне помочь, если мы попросим его помощи?» И Лили схватила Вардала за руку и потащила к двери. «Ты куда?» — пешил старик. «Как куда? Мы сейчас же пойдем в изумрудный город, и волшебник Гудвин расколдует меня!» Весело засмеялась Лили. Но Вардал нахмурился и покачал головой. «Никуда мы не пойдем, внучка. Великий и ужасный Гудвин уже давно ни с кем не хочет встречаться. Я был его первым министром, и даже со мной он не разговаривал многие годы». Лилию прямо топнула ногой. «Нет, он обязательно мне поможет. Я спою ему самую лучшую песню, а потом буду танцевать хоть целый день. Гудвину все это очень понравится, и он расколдует меня». Как вардал не упирался, ему все же пришлось подчиниться. Он-то прекрасно знал, что Гудвин при всем желании не мог помочь девочке, но разве об этом расскажешь внучке? Теперь, ребята, настала пора открыть главную тайну Вардала. Если вы читали книжки «Волшебник изумрудного города», то сами должны догадаться, о чем идет речь. Дело в том, что Вардал давно понял, что Гудвин великий и ужасный вовсе никакой не волшебник, а самый обыкновенный обманщик. Первые сомнения у Вардала появились еще во время постройки изумрудного города. Если бы Гудвин был на самом деле волшебником, то зачем же он заставил тогда Арзалов со всей страны строить дворец и городские здания? Но Гудвин тогда сказал, что, мол, он просто хочет проверить, работящие ли люди Арзалы, или они лентяи, которые даже Пальцам не хотят пошевельнуть для своего правителя. Тогда Вардал поверил в правителю, но когда Гудвин приказал всем жителям изумрудного города день и ночь носить зеленые очки, Вардал снова стал сомневаться. Конечно, изумруды при солнечном свете сверкали очень ярко, и от их сияния без очков можно было ослепнуть. Но зачем носить очки ночью? Это же так неудобно. Может быть, причина здесь в чем-то другом? В зеленых очках все вокруг, даже солнце, казалось зеленым. А если у Гудвина попросту не хватило изумрудов для городских зданий и мостовых, и там находятся вовсе не драгоценные камни, а, скажем, хрусталь или самое обыкновенное стекло... Окончательные сомнения Вардала укрепились после неудачного похода войска Гудвина в Фиолетовую страну. Он-то прекрасно знал, что Бастинда с помощью летучих обезьян разбила армию Великого и Ужасного, а Гудвин почему-то объявил на весь свет о том, что одержал Великую Победу, а потом заперся в Зумрудном дворце и больше ни разу не показался перед своими подданными в человеческом образе. Уж не потому ли, что попросту испугался Бастинды? Вот вам вторая причина, по которой Вардал ушел из изумрудного города. Ему не хотелось служить обманщику, который изображал из себя великого волшебника. Но эту тайну Вардал поклялся навсегда сохранить в своем сердце. Как бы там ни было, но Гудвин больше 20 лет был правителем изумрудного города, и все Арзалы его любили и уважали. Гудвин руководил постройкой чудесного изумрудного города, и он защитил зеленую страну от злых колдуний Гингема и Бастинды. Разве будет хорошо, если Арзалы вдруг узнают, что их правитель — обманщик? И вот теперь Лили захотела, чтобы Гудвин расколдовал ее. Бедняжка, как ей объяснить, что правитель попросту не может этого сделать? Вардал неохотно вышел из дома, Лили нетерпеливо пританцовывала возле него. «Ну что ж ты, дедушка, пошли скорее в изумрудный город!» И тут солнце на мгновение мигнуло, словно на него нашла тучка. Вардал поднял глаза к небу и обомлел. Оказалось, что в небе высоко над землей летел зеленый шар — Он заметно снижался, видимо, сказывалась близость большой реки. Из корзины, которая была привязана к шару, появилась чья-то голова. Вардал охнул. Это был Гудвин. Великий и ужасный озадаченно посмотрел вниз, а затем наклонился и поднял над краем корзины мешок с песком. Это был балласт, который воздухоплаватели выбрасывают, когда их шар начинает опасно приближаться к земле. Но в этот момент корзина пролетела над огромной плакучей ивой, что росла во дворе дома Вардала. Сильный ветер вдруг взметнул вверх ветви, и они зацепились за корзину. Шар повис над деревом. Гудвин чертыхнулся и только было хотел выбросить мешок с песком на землю, как вдруг заметил Вардала. Лили испуганно взвизгнула. «Кто это, дедушка?» Вардал усмехнулся. «Тот кого-то так хотел увидеть. Этот лысый человечка есть, великий и ужасный Гудвин». Лили завизжала еще громче, а затем мопрометью бросилась в дом и захлопнула за собой дверь. Гудвин очень удивился, увидев знакомое лицо. — Вардал? — Лучше нечаял вас увидеть. Я слышал от слуг, что вы несколько лет назад ушли из изумрудного города. — Да, я решил вернуться в родные места, — спокойно кивнул Вардал. — Этот странный сухопутный корабль — мой дом, а девочка, которую вы только что видели, — моя двоюрная внучка, Лили. — Кстати, она очень хочет повидать вас, великий и ужасный. Она даже собиралась пойти до этого в изумрудный город. Гудвин положил на дно корзины мешок с песком, рассмеялся. — Увы, меня там уже нет. Видите ли, Вардал, я тоже очень соскучился по своей родине и решил вернуться в свой небесный дворец. Тьфу, да что я говорю, привык за двадцать лет обманывать всех и каждого. Видите ли, уважаемый Вардал, я совсем не волшебник, а самый обычный человек, и прилетел в крае Торна я вовсе не с небес, а из большого мира». Вардал кивнул. «Я догадался об этом. Не сразу, конечно, а после поражения вашей армии в войне с Бастиндой». Брови Гудвина удивленно взметнулись. «Вот как? Почему же вы не разоблачили меня перед другими арзалами?» «А зачем?» — пожал плечами старик. «Разве им стало бы лучше после этого жить? Люди так устроены, что должны верить во что-то большое и светлое. Вы много сделали для зеленой страны Гудвина. Мне бы хотелось, чтобы дальше все арзалы почитали вас почти так же, как почитают волшебника Торна». Гудвин озадачно почесал голову, затем улыбнулся. — А ведь правда, разве я был плохим правителем? К тому же я оставил после себя замечательного преемника, его зовут Страшила. Вардал удивился. — Никогда не слыхал о таком Арзале. А кто он такой? — Соломенное пуголо. Пугало? — Пугало? Гудвин рассмеялся. «Не беспокойтесь, мой друг, этот соломенный человек даст сто очков вперед многим мудрецам. К тому же у него есть верные друзья, железный дровосек и смелый лев, а также гости из Большого Мира, девочка Элли и песик Татушка. Ручаюсь вам, что все вместе они совершат много добрых и великих деяний для края Торна. Но, простите, ветер вновь усиливается, мне пора улетать. Если бы вы знали, как я соскучился по своему родному Канзасу, прощайте». Действительно, ветер подул с новой силой, корзина отцепилась от ветвей дерева и стала медленно подниматься. Гудвин воспользовался этим и, наконец-то, сбросил на землю мешок с песком, конечно, так, чтобы тот случайно не упал кому-нибудь на голову. Шар тотчас сорванулся в синее небо и вскоре исчез. Вардал ошеломленно смотрел ему вслед. Оказывается, за время его отсутствия в изумрудном городе произошло много перемен. Правителем зеленой страны стал какой-то соломенный человек по имени Старошила. «Удивительно!» Лили робко выглянула из-за двери. «Детушка, волшебник улетел?» — спросила она дрожащим голосом. «Да, улетел», — кивнул Вардал. «Выходи, не бойся. И ты еще собралась идти в изумрудный город, трусишка». Лили осторожно вышла на порог и тотчас посмотрела в небо, но шар уже и след простыл. Дедушка, ты попросил великого Гудвина, чтобы он расколдовал меня?» — с надеждой спросила она. Вардал развел руками. — Прости, внучка, но я очень растерялся. А когда вспомнил о тебе, ветер уже унес шар высоко в небо. Гудвина всегда улетела с края Торна, он решил вернуться в, Канз... в свой небесный дворец, а вместо себя он оставил править в зеленой стороне соломенного человека по имени Страшила. Лили вздохнула. — Ну, соломенный человек мне не поможет, у него, небось, и мозгов-то в голове нет. — Ладно, пойдем домой, дедушка. Хочешь, я испеку твои любимые пироги с вишневым вареньем?